История Марии. 211 лет назад, 27 сентября 2282 года, приходя в кофейню Джава Блюс в четверг к четырем часам дня, было написано на карточке, которую ей передала молодая женщина в красном мундире. Использование частного курьера сама по себе было весьма подозрительно. Курьерами не пользовался никто, кроме тех, кто хотел отправить честное письмо, а красные мундиры привлекали к этому факту особое внимание. Мария подумала, не случаются ли систематические убийства таких курьеров. Она дала курьеру чаевые, естественно физическими деньгами, и закрыла дверь. Уже несколько месяцев с тех пор, как Мария устранила рассеянный склероз из матричной ДНК партнера Сали, та не нуждалась в ее услугах, но продолжала ей платить, а Сали единственная пользовалась услугами курьеров. Позже у Марии будет достаточно времени упрекать себя за логические ошибки, но тогда она предположила, что ее вызывает именно та женщина, которая ежемесячно перечисляет ей крупные суммы, причем не за работу, а только за то, чтобы та была под рукой. Кофейня закрывалась три часа. Кому она смотрела на объявление на двери. И, обернувшись, успел увидеть, как ей на голову набрасывают мешок, а руки заламывают за спину, укол в руку, и она потеряла сознание. Пришла в себя она с кружащейся головой, чувствуя, что плывет. Потом поняла – это действительно плывет. Она была в космосе, вероятно, в шаттле, летящем на Луну. Сбежать от похитителей на Земле было бы не так уж трудно. Не то, что на Луне. Она неловко поерзала. Руки, связанная за спиной, за много часов онемели, плечо болело. Несколько попыток заговорить с похитителями ни к чему не привели, поэтому сейчас она ни о чем не стала просить. Наконец они сели. Странно было ощущать низкое лунное тяготение. Она встала чересчур быстрой и головой даже ударилась о потолок шаттла. Кто-то хихикнул. Мария вздохнула, с ее головы сняли мешок, и она глубоко вздохнула. Наконец-то она не дышит синтезированным пластиком. Ее похитители оказались отпускниками. Два мужчин в ярких костюмах с одинаковыми обручальными кольцами и кожаными браслетами. Один из них, рыжеволосый, широко улыбнулся ей. «Приятно было познакомиться с тобой в шаттле. Выбежь с нами, чтобы отпраздновать наш медовый месяц». Второй, более высокий и худой, с чёрными волосами и смуглой кожей, кивнул и улыбнулся. Он делал за предплечье, разрезал пластиковую ленту, связывающую запястья, и поднес нож к её пояснице. «Мой муж очень талантливый повар», – болтал рыжий, когда они выходили из шаттла. «Курицу разделывают за 10 секунд. Это замечательно». Сказала Мария, изгибая спину, чтобы уйти от острого ножа, но черноволосый только предвинул его поближе. Они вошли в переполненные людьми монорельс, и Мария удивилась, что никто на них даже не взглянул. Она пыталась заглянуть кому-нибудь в глаза, попросить о помощи, но все вели себя так же, как всегда, в общественном транспорте большого города и не лезли в чужие дела. Рыжий болтал о своем медовом месяце и поварском мастерстве Черноволосова, о своем желании стать пилотом шаттла, чтобы возить на луну кого захочет. Мария хотела насладиться видом лунного купола, внутри которого двигался Монарей свой поезд, но она слишком потела и все пыталась отодвинуться от острия ножа. Поезд остановился в районе, похожем на деловой, и из него вышли только они. По местному лунному времени было поздно, улицы опустели. ввели Марию в белое здание и провели по коридору. Она уже потеряла счет дверям, в которые они проходили, и поворотам. Судя по бесконечным спускам по лестницам, они углублялись под поверхность Луны. Спустя целую вечность, они оказались перед последней дверью, и Мария Слит за Рыжим вошла в нее. Он посадил ее на стул, перестав притворяться новобрачным. Она поерзала, потом замерла. В комнате без окон кроме нее было три человека. Двое ее сопровождающих, еще один мужчина, высокий, явно рожденный на Луне. Они находились в компьютерном зале, примыкающем к лаборатории клонирования. Через открытую дверь Мария видела ряды зеленых баков, примерно 18 штук. Во всех бак находилось тело одного и того же человека, но на разных стадиях роста. За компьютерным терминалом сидел человек, как будто бы индейец по происхождению. Человек улыбнулся ей. «Доктор Арена», — сказал он, — «прошу простить за неучтивое обращение в дороге». «Добро пожаловать на Луну. Хотите выпить?» Мария сердито посмотрела на него. «Сейчас мне больше всего нужен массаж рук и информация, где-то ближайший пункт отправления шаттлов. Можно все устроить?» Мужчина кивнул сопровождающий моему рыжему. Тот улыбнулся Марии, взял ее правую руку и начал осторожно массировать. Его партнер стоял у дверей, скрестив руки. Ну, «Со вторым требованием мы разберемся попозже», — сказал мужчина. «Меня зовут Майор Сибал, и я врач, практикующий здесь на Луне дуплиатрию. До недавнего времени я был главой самой крупной лаборатории клонирования на Луне». До недавнего времени у Марии ёкнуло под ложечкой. Она не слишком оптимистически оценила ситуацию, но до сих пор и казалось, что кому-то понадобилась её работа. Она бы всё равно выполнила, если бы её попросили. Но до недавнего времени это было дурным знаком. В недавнее время на Земле вспыхнули мятежи клонов. Ф Фанатичные противники клонирования раздули пламя, и мятежи перекинулись на Луну. Клоны исчезали и их не воспроизводили. Это были убийства, если бы клонам применяли те же правила, что и к людям. Однако все больше казалось, что этого не будет. Мария ничего не сказала, на этим. Доктор Сибал мгновение подождал, потом продолжим. Для вас есть работа. Большинство тех, с кем я работаю, не так агрессивны в своих просьбах, сказала Мария, поднимая бровь. Для чего я вам нужна? В ответ доктор Сибал повернулся к компьютерному экрану и нажал на кнопку. Появилось изображение рослого, светловолосого молодого человека. Он стоял на коленях, бормоча молитвы, положив руку на книгу. «Вы, возможно, слышали об отце Гюнтере Ормане», — сказал Сибал. неприятнейший человек, яростно мешающий нашему делу. Мы получили сведения о том, что он собирается одобрить охоту наклонов. Ну, геноцид». Мария поморщилась. «Она не боялась смерти, но знать, что за тобой охотится...» «Ну, это было нечто совершенно другое». А геноцид означал, что клонам не дадут никакой возможности снова получить свои тела. До того, как заняться незаконным хакерством, Мария создала ограничительный код, чтобы не просто сдерживать хакеров вроде нее, но и помешать уничтожать драгоценные компьютерные копии личности клонов. Она знала, что такое угроза гораздо серьезнее физической опасности. «Я слышала о нем», — сказала она. И отняла руку массажиста, мягко, чтобы он не подумал, будто она пытается убежать, и подал ему вторую занемевшую кисть. Он даже не посмотрел на нее, но продолжил возвращать жизнь второй руки. «Он у нас. Вначале мы пытались внушить ему наш образ мыслей, переубедить мирным путем. А когда он не пожал слушать, использовали немирный путь». Мария постаралась, чтобы ее лицо осталось спокойным. «Затем», — продолжал Сибал, — «мы клонировали его и убили оригинал. Надеялись, что, став клоном, он убедится, что остался прежним и не передумает». «Но это тоже не подействовало», – сухо сказала Мария. «Иначе я бы вам не понадобилась». Доктор Сибал улыбнулся и потер руки. «Вы быстро соображаете. Именно так. Нам нужно взломать его личность и убрать ненависть к клонам, ненависть к тому, кем он стал. Мы пытаемся помочь ему войти в новую семью и понять, что мы не чудовище». «Поздно». Мария подчеркнуто молчала. «А если я откажусь?» Тот, массировал ей руку, схватил ее за мизинец и резко вывернул. Мария услышала хруст, и в следующий миг руку охватила боль. Она закричала, вырвала руку и прижала к груди. «Могли бы просто сказать! Я могла бы просто уступить вашим угрозам!» Доктор Сибал перестал улыбаться. «Вы должны понять, что мы настроены очень серьезно. Если вы выполните эту работу, мы вас отпустим». Мария хотела спросить, почему они верят, что она не подведет, ведь она могла из жалости уничтожить карту мозга несчастного. Но она догадывалась, каким будет ответ. Рука страшно болела, и Мария не хотела смотреть на сломанный левый мизинец. «Ну, скажем, договорились», — сказала она. Ее голос прозвучал омерзительно жалко. «Лишить священника ненависти клонам детская игра» Но Марии хотелось заглянуть глубже и понять, может ли она установить, что первоначально породила эту ненависть. Поиск в матрице личности – дело скучное, но всегда интересная задача. Однако похитители такие тонкости не интересовали. «Моему нанимателю нужно, чтобы личность была готова через неделю», – сказал доктор Сибал, заглядывая ей через плечо. «Если вы хотите, чтобы он вел себя так, словно всегда был на вашей стороне, дайте мне возможность работать по-моему». ответила Мария, не оглядываясь. «Вы наняли меня не без причины, и, вероятно, не потому, что вам нужна была топорная работа. Ведь вы не просите нейрохирурга пошустрее орудовать скальпелем». «Если от этого зависит все будущее клонов, прошу», ответил ней на ухо. У Марии онемела спина, но она продолжала тщательно изучать карту мозга и делать записи. «Угрозы тоже замедляют работу, доктор», сказала она. «Я не угрожаю, мисс Арена». ответил он, похлопав ее по сломанному мизинцу, пожалуй, чуть сильнее, чем нужно. Он вышел, но Мария поняла намек. Заканчивай этот проклятый взлом, и то тебе сломает другой палец, или, может быть, даже все тело. Она провела на Луне уже неделю и не сделала копию своей карты мозга. Еще через неделю на Земле ее объявят пропавшей. Через семь лет ее могут официально объявить мертвой, и она проснется, гадая, что с ней случилось. Если, конечно, законы снова не изменят. Она выпрямилась и потерла глаза. Ей еще предстояло найти тот момент в жизни отца Ормана, который породил его ненависть клонам. Мизинец болел. Его не вправили, и он срастался криво. Мария гадала, не придется ли его снова ломать, если она сама уцелеет. Орман был ревностным католиком. Вера окрашивала любой опыт в особый цвет. Сама Мария теперь не была религиозна, большая часть религии не приветствовала клонов, но многие продолжали совершать ритуал детства. Но она повидала достаточно карт мозга, чтобы отличать истинно верующих от тех, кто руководствовался привычкой, страхом или алчностью. Отец вам был истинно верующим. Светло-зеленый цвет его веры окрашивал всю карту мозга, где-то ярче, где-то слабее. Он считал, что похищение – испытание его веры. Она давно уже перестала чувствовать угрызение совести из-за того, что читает личные карты мозга. Это было бы все равно, что смотреть на человека в туалете. Все приходили в ужас, представили себе, что их видят сидящими на унитазе, но никто не испытывал волнения, глядя на такое. Если вам необходимо наблюдать за человеком на толчке, на то, вероятно, есть важная причина, а то, что он на толчке – второстепенное обстоятельство. Мария больше не осуждала мелкие грехи, воровство, ложь, мелкие обиды, которые в конечном счете не имели никакого значения в долгой жизни человека. У нее были большие возможности, она не собиралась использовать их неправильно. На следующий день доктор Сибал приказал Рыжему сломать ей ступню. Он дал ей сильные боли утоляющие, чтобы она могла работать, и боль превратилась в отдаленную назойливую помеху, а кот – неприметно плывущие данные, которые иногда трудно было удержать. Проблема с написанием кодов, когда ты напичкана колесами, отстраненно думала Мария, в том, что все твои этические принципы утрачивают всякую важность. Этот священник ненавидит клонов. Он считает, что правильно убивать таких, как она. Почему бы просто не выкорчевать ненависть и не посмотреть, что останется? Другая часть ее сознания возражала. Если ты сделаешь, тебя переломают и другие кости. Если ей сломают большие пальцы, она окажется в сложной ситуации. Минутку. Вот оно. Если ты достаточно хорош, ты можешь читать цвета матрицы, как настоящую карту, находя связь эмоций с воспоминаниями. Их было труднее идентифицировать, гораздо сложнее, чем просто переводить числа и буквы замысловатой особенности человеческого мозга. Мария искала в детстве священника возможную связь его веры с нелюбовью к лонам. Глубокая вера, глубокая уверенность в славе Творца – Абсолютное отрицание тех, кто хочет заместить его. Убить Творца. Вот оно! Марию не отпустили, но любезно убили ее в два счета и отправили тело на Землю в лабораторию клонирования, чтобы она смогла проснуться новым клоном, ничего не помня о своих приключениях на Луне. Выпавшие из памяти недели ее смутно тревожили. В лаборатории не знали, как она умерла. Сказали только, что получили ее тело. Вскоре она вернулась к своей обычной жизни. Поэтому для Марии стало полной неожиданностью, что пять лет спустя ее похитили и переправили на Луну. 3 января 2287 года. «Доктор Арина, рад снова вас видеть», сказал доктор Сибал из лабораторного кресла. Мария сидела на деревянной скамье у двери между двумя крупными мужчинами. Марина нахмурилась. «Снова?» Мы встречались перед тем, как жизнь вашего предыдущего клона завершилась. К сожалению, у вас не было возможности снять карту мозга, чтобы вот меня запомнить». Мария взирошила волосы. «Черт возьми, это сделали вы?» Он коротко кивнул. «Мне требовалось, чтобы вы выполнили работу, выходящую за рамки закона». «Все, что я делаю, законно», – заявила Мария, озираясь и гадая, бывала ли когда-нибудь в этой стерильной лаборатории. «Другим моим клиентам не нужно было меня похищать, чтобы нанять». «Когда мы вас наняли в первый раз, вы проделали великолепную работу», сказал доктор Сибал. «Мы получили почти все, что хотели». «Ну да, я пропустила мятежи на Земле и на Луне», сказала Мария. Она изучала новости исчезнувших недель своей предыдущей жизни, пытаясь понять, что с ней произошло. Вспомнив их, она вдруг догадалась. «Черт», сказала она, закрывая лицо руками. Потом отняла руки выглянула осторожно, словно светило яркое солнце. «Так это была я?» «Я поработала со священником, который изменил отношение к лонам, заставил правительство принять кадициллы. Все я». «Вы действительно великолепно поработали над отцом Мормоном», подтвердил Сибал, сплетая пальцы. «Я слышала, он сбежал с луны из-под контроля вашей клики», сказала Мария. «Не похоже, чтобы он был на вашей стороне даже после того, что я с ним сделала». Доктор Сибал махнул рукой, словно это не имело значения. «Мы получили то, что хотели». «А что вы, черт возьми, говорите? Законов, ограничивающих клонов, сейчас много, как никогда». «Мы больше, чем люди», — сказал Сибал, наклоняясь к ней в своем кресле. «Человеческие законы нас не ограничивают. Это позволяет нам осуществить следующую часть плана». «Вы хотели принятие законов, которые запрещают хакерство и все такое? Это шаг к светлому будущему», — сказал Сибал. «Ну-с, о вашем новом задании». Мария встала. «Нет, я больше вам не помогаю». Вы страшно осложнили жизнь всем остальным клонам. Две тяжелые руки легли на ее плечи, и заставили опуститься на сиденье. Да у вас нет выбора, ласково сказал доктор Сибал. Нам необходим хороший хакер. Мария ненавидела это ощущение. Ей следовало бы помнить человека, который явно помнит ее. Следовало сообразить, как сбежать с Луны, хотя она здесь нелегально, и это могло сильно затруднить ее возвращение домой. Вот чёрт! Ещё натерпеть не могла, когда ее принуждали выполнять работу. выбора у нее не было. Сибал выглядел так, словно и мухи не обидит. Но он мог нанять кого-нибудь, кто сможет это сделать. Что я должна буду сделать? Мне нужен топор. Некоторые наименее этичные эксперименты, проведенные склонами, были связаны с использованием топора. Лаборатория хотела знать, можно ли создавать социопатов или психопатов. вырезая целые части личности, эмпатию, сочувствие, всякие воспоминания о том, что человек любил или любил ли он сам. Оболочка, полученная в результате таких экспериментов, никак не отвечала ожиданиям ученых. Четверо экспериментаторов погибли, прежде чем служба безопасности смогла устранить таких клонов. Термин «топор» относился как к самой работе над матрицей клона, так и к тому факту, что такой клон после пробуждения становится оружием. Некоторые пытались дать этой процедуре более привлекательное название – «Катана» или «Моргенштерн», но эти названия не прижились. Чтобы вам не хотелось думать о клоне как оружии, не было ничего красивого в том, чтобы рубить топором матрицу личности. «Я не буду», – начала Мария, и получил удар кулаком в челюсть. Вообще-то перед ней появился дюжая фигура, но в следующие примерно 30 секунд она запомнила только кулак. «В прошлый раз вы уже это пробовали, доктор Арена, да?» – сказал доктор Сибал. «Я расскажу вам, что, что мы вам сломали в тот раз, и можем сломать в этот». В прошлый раз вы меня убили, верно?» – спросила она. «Да, но только после того, как сломали вас и заставили на нас работать». Она подняла голову и подвигла челюсти, проверяя, не сломана ли она. Она пыталась найти смелость в том, где был только холодный страх. «Пожалуйста, не надо. Кто это?» Сибал улыбнулся, и ее накрыло холодное отвращение к себе – «Я не умею терпеть пытки, чёрт дери!» Мысль была неутешительная. Клон был из объединенных Тихоокеанских государств, ей пришлось трижды поработать топором над тремя копиями карты его мозга. Лаборатория уже мультиплицировала его ранее, но взлом ни разу не делала. Ненавидя себя, Мария деловито раскрыла личность и воспоминания этого казавшегося вполне невинным клона и сняла три копии – У каждой копии отсутствовала эмпатия, присутствовал нарциссический комплекс превосходства, и каждая по-собачьи подчинялась доктору Сибалу. Мария подумывала, не вложить ли им стремление убить того, кто их разбудит, но доктор, казалось, ожидал каких-то тайных козней и предупредил, чтобы она этого не делала. Она часто работала до поздней ночи под присмотром охранников. Время от времени охранникам дело скучно, они читали или даже дремали, прислонившись к двери. У них не было оружия, которое они, которое она могла бы украсть. Ее оба были такие рослые, что справиться бы с ней, даже если бы она напала на спящих. Но они не разбирались в клонировании и не могли понять, когда она делает не то, что ей приказано. Она делала ставку на это. Мария старательно работала топором, но однажды, поздней ночью, когда ее охранник задремал, незаметно достала из браслета флешку с картой своего мозга и вставила в компьютер. Она несколько недель не снимала копию. Это последнее было сделано на земле, в гораздо более спокойной постановке. Раньше Мария никогда не взламывала себя. Она знала, что занимается всегда опасным и часто неэтичным, на этот раз очень неэтичным делом. Но на самом деле ее удерживало нежелание глянуться на собственные воспоминания и личность. Можно многое отрицать относительно себя, но с картой мозга не поспоришь. Однако на сей раз она не собиралась спорить с ней. Если она не может внедрить Эдакари в топорную работу, она может внедрить его в себя. Взламывать себя оказалось сродни попыткам щекотать себя. Это было трудно. Хотя мозг доверчив, когда его обманывают иллюзии и дезориентации, но на удивление мощно сопротивлялся прямым атакам. И трудно провести себя собственными фокусами. Вдобавок боишься угробить к черту собственный мозг. Мария была одной из лучших, но по некоторым причинам даже лучшие врачи не лечат себя и свои семьи. Она не могла просто вложить информацию о себе в голову. Она проснулась бы в панике, решила, что сходит с ума и не знала бы, где реальность. Следовало было идти обходным путем. Поэтому Мария решила воссоздать свою воображаемую подругу. Однажды она видела голографический фильм ужасов «Продажа поместья Перкинсов». Но тогда была слишком мала и перепугалась до смерти. Однако героине, престарелая миллиардерша, которую играла темнокожая латиноамериканская актриса София Гомес, показалась молодой Марии очень сильной и внушающей уверенность. Она наказывала внуков за попытку убить ее и отобрать поместье. Суровая бабушка! вооруженной нетерпимостью, к расхлябанности и цепной пилой. Марии хотелось, чтобы миссис Перкинс была ее бабушкой. Когда маленькая она боялась темноты, то воображала, как миссис Перкинс говорит. «Когда идешь по темной улице к моему дому...» Воображаемая миссис Перкинс жила выше по улице, там, где не было фонарей. «Ты не можешь в темноте увидеть чудовище Люсера». «Это верно? Знаешь что? Чудовища тоже не могут тебя увидеть». И вот взрослая Мария начала потихоньку создавать личность миссис Перкинс, снабжать ее мнениями и, главной информацией. Ее старая, добрая, воображаемая подруга обрела форму и жила в подсознании Марии в ожидании важных сведений о докторе Сибале, его лунной лаборатории, его целях и, что важнее всего, ее воспоминаниях об этом опыте. Она передавала миссис Перкинс столько информации, сколько осмеливалась. Вызвать к жизни мисс Перкинс оказалось трудно. Одно дело прятать в подсознании важную информацию, а вот совсем другое – извлечь ее. До этой информации было не так уж легко добраться, словно до товара в галантерейном магазине, который постоянно закрыт и работает только с 3 до 4 утра, а ключ должен найти в темноте. Мария тупо смотрела на собственный код, пытаясь придумать, как сообщить своему следующему клону о способах связи с мисс Перкинс. Она не хотела привязывать мисс Перкинс ко сну. Это было слишком рискованно. Будущий клон мог не поверить сну или облачить мисс Перкинс в костюм медведя, чтобы она смотрела, как Мария на сцене, мучительно пытаясь вспомнить свой текст. Требовалось мощное средство, чтобы вызвать мисс Перкинс на передний план сознания. Глаза у нее ломило, так напряженно она вглядывала в яркий экран. И тут Мария рассмеялась. Самым надежным способом пробудить воспоминания был запах. Просыпаясь с новым клоном, она всякий раз прежде всего ищет утешение в любимой пище. Какие-то акарамеладо. Тетя пекла его в особых случаях. Кокос, сладкое молоко, карамель, иногда шоколад. Запах окутывал Марию, как одеяло. Он говорил о любви и безопасности, и обо всем, что необходимо, когда просыпаешься в новом теле и слегка растерян, как всегда бывает с новыми клонами. Когда она жила в Майами, на улицах было полно кубинских продавцов сладостей. но она переселилась в Файертаун, Нью-Йорк, чтобы быть поближе к Салиминьон, Миньон, когда понадобится ей. Это ограничило ее доступ к любимым блюдам, так что обычно она готовила их сама. Она связала тонкую нить кода с благоуханием какие-то акарамелада и с мысленной в которой теперь обитал ее новый говорящий сверчок. Никто пока не знал, как закодировать законы ИИ и внедрить его в сознание, но Мария гадала, может быть, ее миссис Перкинс к этому ближе всего? Остро взволнованно этим достижением, Мария оскорбляла иронии ситуации. То, что это ее прорыв, никто не оценит, потому что о нем никто не узнает. Она может и сама никогда о нем не узнать. Днем она продолжала топорную работу над мозгом человека, которого превращала психопата. Вечером трудилась над собственной картой мозга, делая миссис Перкинс все более сильной личностью. Когда за два дня до назначенного доктором Сибалом срока, она сказала, что закончила, он запер ее в маленьком кабинете, превращенном в ее спальню. Она не особо возражала и использовала это время, чтобы оправиться от умственной и физической усталости. Каждое утро она просыпалась и прежде всего проверяла ли на месте ли браслет флешка с ее картой мозга. Следующие две недели она лишь спала и читала. Она так устала, что даже скуку ее не брала, даже чувство вины. Она придет позже, Мария не сомневалась. Об этом позаботится миссис Перкинс. Однажды доктор Сибал с улыбкой вошел в ее комнату. Работа выполнена. Вы очень хорошо с ней справились. Возможно, я найму вас еще раз. Марии пошло в голову несколько таких колких ответов, но она лишь поморщилась, увидев в его руке пистолет. — Давайте быстрее, — сказала она, прежде чем он застрелил ее. Мария Арина оплатила счет за клонирование. Ее немного встревожило, что предыдущий клон прожил всего пять лет. Она снова потеряла несколько недель. Никакого сообщения о состоянии своего клона при поступлении она не нашла. Менеджер лаборатории клонирования утверждал, что информация о ее теле пропала после кремации. «Ну, иногда такое случается», – заверил он ее. Она вызвала такси, чтобы поехать домой. Отправилась в Файертаун в свою квартиру, которую снимала ей с Али Миньон. Отперла своим отпечатком пальцев дверь и упала на диван. Обычно после пробуждения ей страшно хотелось сесть и пить, но сейчас ее снедало беспокойство, и она ни о чем не могла сосредоточиться. Она попыталась проанализировать события, но ее последняя карта мозга оказалась самой обычной. Она уже несколько месяцев не выполняла никаких работ для Салли и удобно жила за ее счет в ожидании новых поручений. Может, Салли знала об этом, что происходит? Она прошла в спальню и сняла простой комбинезон, который ей снабдили в лаборатории клонирования. Надела фланелевую пижаму и пушистый халат. Ну, Саля, она позволит завтра. А сейчас приготовить ужин и ляжет спать. Естественно, после домашнего какие-то акарамелада. Готовя, она представляла себе свою тетку. Вот она на кухне смешивает какао со сладкое молоко. Только на этот раз у тетки были гораздо более темная кожа, и сама тетя гораздо старше, чем она помнила. И хотя в одной руке она держала деревянную ложку, чтобы помешивать молоко, а в другой была маленькая, но смертельно опасная цепная пила. «Это совсем другое дело», – сказала она, продолжая помешивать. Воспоминания стали ярче, тетка смотрела на нее и помешивала. «Это были воспоминания не о вкусной еде, не о любви, а о яростной защите от явной опасности». Пока тетя Люсия помешивала, за окном кухни появилась обширная пустыня с черныльно-черными небесами и сияющей белой пылью. В небе висела земля, голубая и белая. Тетя Люсия никогда не была на Луне. В ее время колонии на Луне только основывали, и полеты Земли на Луну были невероятно дороги. «Моя Мария», — сказала женщина в ее воспоминании. Тетка Люсия почти не говорила по-английски, а теперь в ее словах слышался американский акцент. «Тебе грозит опасность. Они берут тебя и используют. Используют твое прекрасное мастерство, чтобы вредить другим. А потом избавляются от тебя. Они снова придут, когда ты им понадобишься. Ты должна получить защиту». С этими словами тетка Лусия подняла цепную пилу. «Будь сильной». Это был один из тех снов, в которых она видела тетку Лусию и знала, что это она, хотя тетка походила на Миссис Перкинс из фильма «Ужасов», который она тоже любила в детстве. Она потрясенно очнулась. Она не спала, это был не сон. «Ты действительно здесь?» Спросила она, постучав себя по лбу. Перед глазами все поплыло, и она увидела миссис Перкинс, сидящую в кресле-качалке на своем крыльце. Цепная пила лежала на полу возле кресла, ее мотор негромко работал. Перкинс пил их холодную воду из стакана. На стекле каплями собирался конденсат, хотя они все еще, отваливаясь, оставались снаружи лунного купола. Сейчас они уже должны были задыхаться, получить инфаркт. «Я то, чем ты меня сделала, моя Мария», сказала миссис Перкинс. «Ты поместила меня сюда, чтобы я тебя предупредила». Мария сосредоточилась и оказалась на кольце рядом со старой женщиной своего сознания. «Я тебя сделала? Когда это у меня был доступ к такому мощному компьютеру?» «Когда они забрали тебя в последний раз. Они заставили тебя делать для них работу. Грязную работу». На фоне неба появилось сообщение об убийстве японского дипломата, занимавшегося правами клонов. Рядом возник снимок молодого японца, главного подозреваемого. Цепная пила перестала урчать. Она превратилась в топор. Нет, рукоять была слишком короткой. На крыльце лежал окровавленный мясницкий нож. «О, черт!» – сказала Мария, откидываясь скрестик качалки. «Значит, я поместила тебя в свою карту мозга? Должно быть, не от хорошей жизни!» Тонкие белые брови старой женщины поднялись, и она сказала. «Они забрали тебя. Они причиняли тебе боль, когда ты не подчинялась». Они сделают это снова. Поэтому ты создала меня, чтобы я тебя предупредила. Поэтому что я не смогла снять карту мозга раньше, чем они меня убили. Но смогла взломать ту, которая у меня была. Сказала Мария от ужаса, у нее по коже побежали мурашки. Она порадовалась, что не помнит того, что с ней делали. «Мне надо поговорить с Салли», — сказала Мария. «Вероятно, ей бы я тоже не доверяла». Миссис Перкинс ласково посмотрела на лунный пейзаж. «Как? Я велела тебе сказать это?» Нет. Но она очень влиятельна. Тебя похищают очень влиятельные люди. Люди, обладающие властью, всегда опасны». «Интересный логический вывод для ИИ», – задумчиво сказала Мария. «Я буду осторожна, но ты сама сказала, мне нужна защита». Они немного покачались на крыльце, Мария размышляла и, как ни странно, наслаждалась присутствием ИИ, который сама создала. Ей хотелось создать множество вопросов, но не знала, с какого начать. «Ты должна еще что-то сказать мне?» – спросила она. «Милостивый Боже, дитя!» – миссис Перкинс, переставая качаться в кресле. «Ты меня не слушала? Тебя и дальше будут похищать и заставлять делать неописуемые вещи. Защитись! Не верь никому из тех, кто, как ты считаешь, не желают тебе зла». Она снова начала качаться, прикрыв глаза, словно сидела на теплом солнечном кольце. «Да, и, может быть, тебе стоит подумать о другой карьере? Хакерство опасно!» Ну, попробуй что-нибудь приятное, вроде кулинарии. Мария пришла в себя, в голове ее буря, удивление и страха. Молоко и сахар превратились в массу вроде напалма, и она спешно столкнула кастрюльку с горячего нагревательного элемента. Она сделала то, чего никогда еще никто не делал, и сделала это собственным сознанием. Она создала ядокари, к которому у нее был доступ. Никто ей не поверит. Если поверит, так используют это, чтобы причинить людям еще больше вреда, чем сейчас хакерство. Мария вздохнула и направилась к компьютеру. Следовало посмотреть на свою карту мозга и понять, что она там записала.